Глава шестая. Я ожидал чего угодно. Броска с диким ревом, попытки ударить, но парень, который нас преследовал, несколько часов удивил. Гопник изобразил несколько попыток напасть, резко дергаясь и сопровождая свои движения злобными гримасами. Брызгал слюной, шипя что-то неразборчивое, но очень скоро осознал тщетность своих действий. Если Дюс поначалу вздрагивал и даже пару раз отшатнулся, то я стоял непоколебимой скалой. Парень сплюнул мне под ноги, еще раз изобразил бросок, вот только я и сейчас не шелохнулся. И окончательно убедился в том, что драться нам не придется. Вышло даже проще, чем с ромахой. И все равно лучше не расслабляться. Это не столько наша заслуга, сколько его просчет. Решил, что напал на очередных лохов и не обеспечил себе поддержку. А мы сейчас выиграли за счет численного превосходства и активной поведенческой контратаки. Бесконечно вести не будет. Надо это учитывать. «Жалко мне тебя!» Наконец вымучил гопник, едва сдерживая радость от, как ему показалось, удачной идеи. «Я сегодня добрый. Идите своей дорогой, чушпаны!» Дюс посмотрел на меня. Его просто трясло, но не от страха, а от возмущения. «Да ты сам чушпан!» Негромко, но внятно сказал он. «Еще и трус к тому же», — добавил я. «Раз уж мы сегодня такие дерзкие». «Давай, вали уже отсюда!» Дюс начал распаляться еще немного, и он бы сам полез в драку. «Да ты хоть знаешь, кто за меня мазу тянет!» Гопник ощерился, ожидая реакции. «И кто же?» Я едва рот раскрыл, а Дюс меня уже опередил. «Штыря знаешь с базара? А ты утюга знаешь с вторемонтного. Моего друга уже несло. «А тонну с девятого, ромаху с восьмого. Да ты сейчас вообще на самого камня наехал!» Дюс настолько увлекся, что и меня в авторитеты записал. А это дело опасное в девяностые. Но тут вдруг незадачливый грабитель не выдержал. Похоже, он все-таки пытался корчить из себя серьезного человека. На самом же деле, никакой штырь или кого он там упоминал, его знать не знает. Но какие-то сообщники у него наверняка есть, и теперь нам нужно быть еще осторожнее. Гопник что-то вновь зашипел, распетушился и излил не меньше десятка едва различимых угроз в наш адрес, но при этом медленно двигался в противоположном направлении. А мы с Дюсом довольно переглянулись. «Победа!» «Теперь бы еще и не опоздать на свидание». Девчонки действительно уже ждали нас возле перекладины, переминаясь с ноги на ногу. Познакомились-то явно сразу, а вот сблизиться пока не успели. Поэтому на лицах обеих я увидел невероятное облегчение, когда мы с Дюсом показались во дворе между двумя высотками. «Здравствуйте, девушки!» Я громко их поприветствовал, а друг еще и радостно улыбнулся. Видимо, до последнего сомневался, что Лиза придет. А дамы наши принарядились, подошли к походу со всей серьезностью. Лиза прямо-таки удивила, выбрав вместо обычного своего образа строгое черное платье. И сразу стало понятно, что фигура у нее очень даже ничего. Вот только чёрные колготки по такой жаре, пожалуй, были лишними. Но Дюс оценил. Прямо-таки залип сначала на ноги, потом вовремя перевёл взгляд на лицо. Улыбаясь сразу за всех в радиусе пяти километров. «Что ж, я рад за него, но у меня своя королева красоты». «Да-да, на Нике была джинсовая юбка. Та самая, в которой мы её сегодня уже видели». Но вместо футболки она надела на крахмаленную белую рубашку с закатанными рукавами. И без того красивые ноги Ники подчеркивались высокими каблуками светлых босоножек. Смотрелась эта комбинация настолько выигрышна, что я, пожалуй, слишком откровенно задержал на девушке взгляд. Даже во рту пересохло. Она это заметила и улыбнулась, смущенно потупив взор. «Прекрасно выглядишь!» Я сказал ровно то, что и думал. Впрочем, как и всегда. «Спасибо», — ответила Ника и блеснула глазами. «Зеленый свет». Я подошел к девушке и осторожно поцеловал в губы. «Немного, просто чтобы не забывать, какие мы на вкус». «Лиза, я рад, что ты пришла». Дюс от увиденного выпучил глаза и повернулся к покрасневшей от волнения поэтессе. «Я, Андрей, мы с тобой уже виделись». «Привет», — ответила девушка, не зная, куда от волнения деть руки, и поэтому теребила сумочку. «Извините, что мы опоздали», — сказал я. «По дороге к нам пристал какой-то хулиган. Хотел забрать пакет, и пришлось нам немного его припугнуть». «Пакет!» «Ежики б меня разобрали! Не пойду же я с вещами в видеосалон смотреть второго терминатора!» «Эх, неловко получилось! Но что поделать?» Еще раз извинившись, я побежал домой, чтобы оставить покупки. Метнулся мухой к подъезду, взбежал на второй этаж, запутался, как назло, в ключах. Наконец открыл дверь, закинул пакет в комнату, запоздал и перепугался, что разобью бутылечки с одеколоном. К счастью, повезло. Пакет прилетел на кровать. Парфюм звякнул, но точно не разбился. Я побежал обратно. «Все, идем!» Обрадовал я болтающих ребят. Видеосалон располагался неподалеку, на благоустроенной набережной Каменки. «Кажется, один из первых в нашем небольшом городе. Потом их целая куча открылась. Штук десять, точно, если не больше. А этот все-таки близко к нам, не требовалось никуда ехать. Да и ассортимент был широкий». «Ого!» — воскликнула Ника, когда мы подошли к вручную нарисованному расписанию. Фактически, это был лист Ватмана, на котором фломастерами вывели название фильмов и время начала сеансов. Я улыбнулся, когда прочитал, что показывали сегодня в нашем видеосалоне. А еще, каким языком это все описывалось. «Не отступать и не сдаваться два. Продолжение. «Боевик карате». «Седьмые ворота ада». Очень страшные ужасы. «Полицейская академия». Очень смешная комедия. «Терминатор 2», продолжение «Киборга-убийцы», боевик. «Эммануэль», суперэротика. В главной роли Сильвия Кристель, Франция. Я не помнил, кто такая эта Сильвия Кристель, и вообще «Эммануэль» я в своей прошлой жизни не смотрел. Кстати, в афише-то с ошибкой написано. Ну да, это простительно. Все-таки начало советского, а теперь уже российского видеопроката. Зато девчонки прям покраснели. И Ника, и Лиза. Видимо, дошли своими глазками до суперэротики. «Ну что?» — бодро спросил я. «Терминатора берем?» «На терминатора мест нет!» — буркнул потлатый парень в круглых темных очках, как у Ози Осборна, и весь в вареной джинсе. Сквозь поло расстегнутой куртки виднелась черная футболка с надписью Black Sabbath. Да ладно, расстроился Дюс. Ну, подтвердил Патлатой. Фильм-то новый, народ валом прет. Вы бы еще позже пришли. Может тогда на полицейскую академию сходим? Взволнованно предложила Лиза. Написана очень смешная комедия. Для восьмидесятых неплохо. Я махнул рукой, вспоминая свой опыт просмотра этого фильма. Первая часть была действительно ничего. Потом пошла лютая дичь, достигшая апогея в восьмой серии под названием «Миссия в Москве». Настоящая клюква, почище красной жары со Шварцем. «Давайте на ужасы!» — вдруг предложил Дюс. «Нет!» — синхронно затянули девчонки. «На Эммануэлех сводите!» — хрюкнул Потлатый, липко оценивая Лизу и Нику. «Хотя глаз его не вижу. Это опять гормоны шалят». Ревность молодая, студенческая. Только там билет уже по штуке. А что так дорого? Изумился Дюс. По три сотки же раньше было. Инфляция, хмыкнул парень, похожий на Оззи. А на терминатора сколько? Уточнил я. Говорю же, распродано все. Подлатой тряхнул головой, убирая с лба непослушную прядь. Слушай, а у тебя все альбомы Black Sabbath есть? Я неожиданно перевел тему. «А что, интересуешься?» — оживился наш собеседник. У входа уже прибавилось народу. Многие, рассмотрев афишу, спрашивали о втором терминаторе. Но, получив тот же ответ, что и мы, расстроенно уходили. Потлатый, к слову, успевал везде. И со мной говорить, и людям отвечать, никого ни разу не проигнорировав. «Ага, вот слышал, что у них новый альбом выйдет скоро», — таинственным голосом сообщил я а будет называться. «Да ладно!» — хмыкнул Патлатый. «Прям по-русски? Гонишь!» «Разумеется, по-английски», — терпеливо ответил я. «Дехьюманайзер» в оригинале. Я в переводе назвал. Знал бы Серега, мой младший брат, что мне поможет его юношеское увлечение творчеством Осборна. Это сейчас ему десять, и ему нравятся мультики Тома Джерри. А в девяносто седьмом... Он будет слушать Нирвану с незабвенным Куртом Кобейном, Металлику и того самого Ози. Причем от последнего так зафанатеет, что всю дискографию наизусть будет знать по годам. От него ей нахватался. То есть нахватаюсь в будущем. Еще до того случая. Вот бы мне тоже достать. В притворной грусти вздохнул я. Там, ты знаешь... Меня Вадик, кстати, зовут. Даня протянул руку латой «Друзья Озиком зовут. Хе!» «Похож», — улыбнулся я. «Слушай, Озик, я ведь могу тебя тоже так называть?» Тот кивнул, довольный. «Я тебе еще по секрету кое-что скажу. В записи альбома принимает участие Рони Джеймс Дио». «Да ну!» Опять ухмыльнулся Озик. «Нет местного терминатора». «Ага, да, потом приходите». «Так что ты там про Дио бормочешь?» Он же десять лет назад от них ушел. — Ну да, — подтвердил я. — Потом снова уйдет. Я понял, что сморозил лишнего, потому что в этом времени об их перипетиях никто не знает. Надо бы как-то исправиться. В смысле, наверняка уйдет, мне так кажется. Я попробовал извернуться, и Озика это устроило. Ладно, вижу, ты человек знающий, — сказал он. — Сколько вас там? Четверо? Я попробую серого узнать, может, подсадим вас только билет все равно по пятихатке с человека. Без проблем, Озик. Я выставил вперед руки. Все равно это дешевле, чем на Эммануэль. В два раза. Подлатый хмыкнул и исчез внутри здания, откуда уже раздавались тревожные звуки знакомой мелодии. Начинался фильм. Девчонки в нетерпении выглядывали из-за наших плеч. «Так, Дио!» зашептал мне вернувшийся Даня. «Давай мне быстрее бабки за пятерых и проходите!» «Так нас четверо!» Тоже зашептал я. «Чувак, не наглей! Серый сказал за пятерых, значит, за пятерых!» Забубнил Озик, а потом осклабился. «Надбавка, понял?» «Держи!» Я протянул ему деньги, и купюры мгновенно растворились в рукаве джинсовой куртки. «Быстро!» Скомандовал Озик и кивком указал Дюсу с девчонками на дверь видеосалона. Уговаривать всю троицу долго не пришлось. Но потлатый все равно я буквально затолкал внутрь, потом тычком подогнал меня и быстро захлопнул дверь перед возмущенной парой, которая тоже хотела попасть на терминатора. Видеосалон размещался в старом двухэтажном здании на набережной. Раньше там был то ли клуб Красной Армии, то ли кружок воинствующих безбожников, а может и вовсе библиотека. И вот какой-то серый, Выкупил помещение или взял в аренду. Купил телек с видаком, Профит. Закупай кассеты, стриги, купоны. И не забывай, разумеется, отстегивать братве. В этом времени обязательная процедура. К счастью, провозились мы недолго и опоздали максимум на несколько минут. Человек двадцать, не меньше, сгрудились на обычных облезлых стульях перед внушительных размеров телеком. И когда я так говорю, имею в виду не огромную диагональ, а сам кинескоп. Уже к концу нулевых таких почти не останется. Большинство мониторов плоскими будут, не говоря уже о середине 2020-х. Но тут это просто нечто. Изображение так себе, экранчик маленький, видно не очень хорошо. Особенно с нашего заднего ряда, который быстро и бесшумно выставил из запасных стульев осик. Впрочем, это для меня с моими привычками из будущего все выглядит скромно. А вот Дюс и девчонки смотрят во все глаза, не отвлекаясь и не обращая внимания на неудобства. Даже одноголосая озвучка от легендарного Леонида Володарского их не смущает. Эх, вот она, безвозвратно ушедшая эпоха ВХС. Происходящем на экране были заворожены все в импровизированном кинозале. Причем публика здесь находилась настолько разношерстная, что я быстро переключился с фильма на изучение собравшихся на показ людей. Тем более, что второго «Терминатора» я уже видел раз десять минимум. А вот «Посетители» — один другого колоритнее. Стайка неформалов в коже с заклепками, причем из-за длинных волос было непонятно, где юноши, а где девушки. Мужчины в возрасте, в старомодных рубашках. Накачаны парни в майках, девчонки-модницы с огромными начесами в стиле вшивый домик». И ведь каждая провела перед зеркалом не меньше часа, чтобы придать волосам столь пышный объем. Сколько при этом лака ушло, история умалчивает. На экране появился киборг из жидкого металла, и Ника прижалась ко мне. Я обнял ее за плечи, придавая уверенности. Покосился на Дюса. Бедняга в нерешительности потел, не зная, как ему быть. Впечатлительная Лиза явно сидела, как на иголках, и ей однозначно не хватало поддержки. Друг поймал мой взгляд, в его глазах загорелась надежда. Я молча показал ему на то, как сижу с Никой, Он судорожно кивнул. Неуклюже закинул руку, готовясь приобнять Лизу, и тут выдался настолько удачный момент, что девушка вздрогнула от выстрелов и чуть ли не сама бросилась в объятия Дюса. Тот он среагировал правильно, даже за руку взял. И Лиза не вырвалась, не отодвинулась. А друг сиял, как начищенный медный таз. Еще немного, и все в нем отражаться начнет. Я улыбнулся и ободряюще кивнул. «Смотри, смотри!» Громко заговорил парень в спортивной майке, пихая локтем приятеля. Ща он эту левую бабу раскусит?» Как раз в этот момент Джон разговаривал по телефону с т который принял облик его мачехи. Классическая уловка. Неправильная кличка собаки и... «Зашибись!» Видно было, что зрители искренне переживают за персонажей. Каждый, правда, по-своему. «Жутко!» К нам повернулась какая-то девушка, впечатленная жестокой сценой. «Офигеть, как снято, да?» «Ага», — не глядя на нее, кивнул я. От фильма я давно уже отвлекся. Привычка думать, анализировать и искать возможности заработать не покинула меня вместе с прошлой жизнью. Теперь я сидел и строил в голове бизнес-план, как можно извлечь больше пользы из этого видеосалона. Для начала, конечно, устроить здесь что-то вроде мини-бара или буфета. Кофе варить, да хотя бы чай. Мебель расставить по-другому, чтобы и людям комфортнее было, и вместимость при этом выросла. А потом, если у них все здание в аренде, не помешало бы второй зал открыть и крутить разные фильмы одновременно. Поговорить бы с этим сером, предложить ему консалтинговые услуги за скромное вознаграждение, а потом войти в долю, чтобы обеспечить себе прикрытие на первое время. Ведь как я планирую действовать? Это лишь кажется, будто взял и открыл первый в стране контакт-центр. Нет, здесь потребуются огромные средства, причем даже на начальных этапах. А еще, что особенно важно, лучше сразу не показывать, сколько подобная индустрия приносит. Для этого нужны будут доли в разных мелких бизнесах. Золотое правило – не складывать все яйца в одну корзину. Салоны, маршрутки, прочее – это на виду. И контакт-центр максимально без привлечения лишнего внимания. Так что работаю, вкладываюсь, параллельно ищу легкие схемы поднять денег на послезнании. Так я и просидел весь остаток фильма в глубоких размышлениях не забывая время от времени, приглядывать за Никой, чтобы в нужный момент успокаивающе сжать руку или шепнуть что-нибудь ободряющее. Пару раз украдкой взглянул на Лизу и Дюса. Сидят, как голубки, даже что-то обсуждают. Может, и правда что-то выгорит у друга с этой девчонкой. Главное теперь следить, чтобы она не пропала, как у нас было. Даже не знаю, что в итоге получится. «Смотри, что ты все елозишь!» Ника дернула меня за руку, и я послушно повернулся к экрану, где бравый Арни, под тревожно-пафосную музыку, тонул в расплавленном металле. Начались титры. Народ загалдел. Кто-то выматерился. Первые ряды и те, что были ближе к выходу, принялись собираться. Какой-то парень, суетливо размахивая руками, громко пересказывал финал. Друзья поддакивали, один почему-то заржал блин ну почему он так сделал голос лизы дрожал глаза увлажнились зачем как зачем ника удивилась почему лиза не понимает очевидных вещей или ее слезы на ровном месте чтобы никто больше не придумал скайнет он ведь мог притворяться обычным человеком джон и сара его бы не выдали возразила лиза смущенно отворачивая порозовевшее лицо Ника закатила глаза, посчитав Лизу слишком впечатлительной. Дюс аккуратно приобнял свою спутницу за плечи, загораживая от недовольно пыхтящего позади нас толстяка. Мы, наконец-то, выбрались из тесного зала, сразу же отойдя в сторону. Толстяк что-то буркнул в усы и, заметив, что я его услышал, заторопился прочь. «Слушай, ну тут выбор такой», — живо принялся спорить Дюс. Либо один терминатор, либо все человечество. Тем более он машина. «И что?» — Лиза заговорила уверенней. «Разве машина не может чувствовать?» «А?» Друг подумал, будто ослышался, потом засмеялся. «Машина не способна испытывать никаких эмоций. Я вот в техникуме схему паяю. Думаешь, им больно?» Я с силой пихнул его локтем, и Дюс понял меня правильно. «Ну, такие сложные механизмы...» Он тут же дипломатично ушел в сторону. Вполне вероятно, способный имитировать человеческие чувства. «Спасибо за кино, Вадик», — улыбнулась тем временем Ника, а я взял ее за руки и притянул к себе. «Рад, что тебе понравилось», — сказал я и легонько поцеловал ее в губы. «А завтра предлагаю покататься на лодке. Ты как?» «О!» Ника точно не ожидала. Ни разу не плавала. «Но хотела бы». «Давай дюшу с Лизой тоже возьмем тогда». Я кивнул, одновременно пытаясь понять, что движет девушкой. Желание помочь другу? Или она пока стесняется оставаться наедине со мной? Ладно, это мы выясним. Я посмотрел на экранчик Монтаны. До смены у Тюганова оставалось еще достаточно времени. Целых два часа. Но лучше подготовиться заранее. Не люблю догонять и опаздывать. «Здравствуйте, Семен Аркадьевич». Вдруг обратилась к кому-то Ника, и я тут же вспомнил этого улыбчивого мужчину под сорок. «Шляпников, наш учитель ИЗО». Он потом, правда, в дыши перешел на полную ставку, но прежних учеников помнил. «Добрый день, молодежь!» — ответил он. «Как дела? Хорошо в жизни устроились?» «Да неплохо, Семен Аркадьевич!» — сказал я за всех. «Но все основное еще впереди, планов много!» Немного поболтали с преподавателем. Дядька, он приятный, в школе его любили. Как коллеги, так и ученики. Он девчонкам даже портреты рисовал. Все в восторге были. Интересно, и сейчас так же. Хотя в душе и дети сами что хочешь нарисуют. «Куда пойдем?» Повернулся к нам Дюс, когда мы попрощались со Шляпниковым. «Мне скоро на работу», — ответил я. «Поэтому я собираюсь проводить Нику домой и...» «По заветам дедушки нашего Владимира Ильича, работать, работать и еще раз работать». Ленин же говорил учиться. С сомнением уставилась на меня Лиза. «И это тоже», — подумав мгновение, сказал я. «И я сейчас не шутил. Раз взял себя в руки, значит, наверстывать упущенное начну чем скорее, тем лучше. А козику зайду завтра, попрошу познакомить меня с Серым». Дело подождет, а вот налаживающиеся отношения с Никой — нет. Не собираюсь я наступать на те же самые грабли, что в прошлой жизни. Сначала — люди. Мы отошли от видеосалона, направились в родной двор. С каменки веяло прохладой. На берегу мелькнул какой-то горе-рыбак. Память подкинула слова отца о том, что на такой жаре никакой рыбы не поймаешь. Как будто почувствовав, Мой скептический взгляд. Мужик обернулся и недобро сощурился. Но мы уже прошли мимо. Он был взбешен. Его девушка-мечта, чистая царевна, пришла в видеосалон не одна. Более того, с малолеткой. Хотелось зайти следом, но этот потлатый не пустил. Сказал, что мест больше нет. А для них нашел. Он же видел, что мечта с компанией зашла в здание, когда всех остальных очкастый привратник безжалостно разворачивал. Вот она, сила денег. Наверняка приплатили сверху. Но ничего, он терпелив, он умеет ждать. Вряд ли у такой сказочной девушки возникнет хоть что-то к недостойному кавалеру. Скорее всего, уже после сеанса мечта будет разочарована и вновь останется одна и будет ждать его, настоящего ценителя. Хотя, может, он и теперь ошибся. Раз она уже с кем-то встречается, а не ждет его. Значит, так тому и быть. Значит, это никакая не сказка и не мечта. Надо искать дальше. Внутри шевельнулась огненная волна. На лице выступил пот. Так, волнение может помешать, сбить с толку. Надо что-то с этим делать. Он проводил взглядом идущую мимо здания девушку в легком воздушном платье и нервно сглотнул. И тут же улыбнулся, почувствовав, что обжигающая волна уходит.